Глава 23. Грэм говорит свое слово. На некоторое время хозяин мира утратил власть над своими мыслями. Даже собственная его воля казалась не его волей. Собственные действия были ему удивительны, словно были частью странных переживаний, переполнявших его существо. Три факта не подвергались сомнению. Негры направляются в Лондон, Элен Уоттон предупредила народ об их прибытии, и он – хозяин мира. Каждый из этих фактов, казалось, боролся за полное господство над его мыслями. Они словно выступали из общего фона переполненных залов и коридоров, комнат, где в тесноте совещались командиры отрядов, помещений для телефонной связи и кинематографа, широких окон, за которыми бурлило море марширующих людей. Человек в желтом и те, кого Грэм считал вожаками отрядов, не то подталкивали его к действиям, не то послушно следовали за ним. Трудно было это понять. Возможно, они делали то и другое, Возможно, какая-то невидимая, неведомая сила вела их всех. Но Грэм чувствовал, что должен выступить с обращением к населению земли, и уже обдумывал некоторые эффектные фразы. Они проплывали в его голове, в них содержалось все то, что ему необходимо было сказать людям. Вместе с человеком в желтом он оказался в комнатке, откуда предстояло сделать обращение. Обстановка здесь была подчеркнута современной. В середине комнаты яркий овал электрического света от скрытых ламп. Остальная часть в тени. Двойные плотно пригнанные двери, через которые они попали сюда из бурлящего зала Атланта, отсекали от шума. Мертвенный звук захлопнувшихся за спиной дверей, внезапный конец сумятицы, в которой прошли последние часы. Подрагивающее пятно света, шепот и быстрые бесшумные перемещения слуг в затененной части комнаты. Все это странно повлияло на Грэма. Огромные уши фотографического аппарата, целая батарея, распахнулись навстречу его словам. Черные глаза массивных фотокамер ждали начала речи. За ними тускло свечивали металлические стержни и спирали, что-то вращалось с прерывистым жужжанием. Он вошел в центр светового овала, и его тень, черная и резкая, свернулась в пятно под ногами. Грэм примерно представлял себе, какие слова нужно произнести. Но эта тишина, эта изоляция оторванность от заразительной энергии толпы, и эта аудитория, настороженные уши и глаза машин. Такого он не ожидал. Казалось, он лишился внутренней опоры. Его словно уронили, внезапно уронили в это состояние, чтобы он познал себя. В одно мгновение он ощутил в себе перемену. Почувствовал страх, что не сможет быть убедительным, что впадет в театральность. Он боялся, что его подведет голос, что речь его будет лишена блеска. Смутившись, он повернулся к человеку в желтом с успокоительным жестом. «Нужно немного подождать», — сказал он. «Я не знал, что все будет так. Хочу еще раз обдумать свои слова». Он еще колебался, когда пришел взволнованный курьер с известием, что передовые аэропланы уже пролетают над Мадридом. «Какие новости с летных площадок?» спросил Грэм. «Люди из юго-западных отрядов готовы?» «Готовы!» Он с нетерпением повернулся к пустым черным объективам. Думая, нужна короткая речь». «Боже, если бы я знал точно, что сказать! Аэропланы над Мадридом! Они, наверное, взлетели раньше основной армады!» «Эх, не все ли равно, хорошо я буду говорить или плохо?» – подумал он вслух и отметил, что свет стал ярче. Он уже готов был произнести несколько расплывчатых фраз о демократии, но вдруг его опять одолели сомнения – Обретенная была вера в собственный героизм и высокое предназначение, рассеялась. Теперь он казался себе надутым ничтожеством, затерянным в бурном море непостижимой судьбы. Стало совершенно ясно, что восстание против Острога преждевременно и обречено на поражение, вспышка страстного беспомощного протеста против неизбежности». Он думал о стремительно летящих аэропланах. Эта хищной птица приближалась его судьба. Удивительно, как мог он раньше видеть вещи в другом свете. Но положение было отчаянное. Грэм оборвал спор с самим собой и твердо решил любой ценой завершить начатое. Не удавалось найти слова, с которых следовало начать. Пока он стоял так, Неуклюжий, растерянный, готовый дрожащими губами произнести извинения за свою беспомощность. Снаружи раздались топот и громкие голоса множества людей. Кто-то крикнул «Подождите!» и дверь отворилась. Грэм обернулся, свет потускнел. Через открытую дверь он увидел приближающуюся тонкую девичью фигуру в сером. Сердце его подпрыгнуло. Это была Эллен оттон Человек в желтом выступил из тени в световой овал. «Это девушка, которая сообщила нам о действиях Острога», — сказал он. Она вошла очень спокойно и стояла тихо, как будто не хотела мешать его красноречию и все вопросы, все сомнения исчезли в ее присутствии. Грэм вспомнил, что намеревался сказать. Еще раз повернулся к камерам, и свет вокруг засиял ярче. Он посмотрел на девушку и скованно проговорил. «Вы мне помогли. Очень помогли. Это очень трудное дело». Грэм сделал паузу. Теперь он обращался к невидимому множеству людей, смотревших на него сквозь эти странные черные глаза, и медленно заговорил. «Мужчины и женщины нового века! Вы поднялись на борьбу за человечество, но вас не ждет легкая победа!» Он умолк, подбирая слова. Страстно хотелось обрести дар красноречия. «Эта ночь — только начало. Битва, которая надвигается, которая обрушится на нас сегодня ночью, только начало. Может быть, вам придется сражаться всю жизнь. Не останавливайтесь, даже если я буду разбит, если буду окончательно повержен. Думаю, такое может случиться». Грэм чувствовал внутри нечто такое, что трудно было выразить словами. На короткое мгновение он умолк, произнес несколько неопределенных призывов, затем слова полились свободным потоком. Большую часть того, что он говорил, составляли общие места гуманистических доктрин ушедшего века, но убежденность в голосе придавала им жизненную силу. Он излагал идеи прежних времен людям нового века, Девушки, стоявшие рядом с ним. «Я пришел к вам из прошлого», — говорил он, — «с памятью о веке надежд. Мой век был веком мечтаний, веком начинаний, веком возвышенных ожиданий. Во всем мире мы положили конец рабству. По всему миру распространилась надежда на прекращение войн» на то, что все мужчины и женщины смогут жить достойно в мире и дружбе. Так мы надеялись в те давно прошедшие дни. И что стало с этими надеждами? Что произошло с человеком за 200 лет? Огромные города, гигантская мощь, коллективное величие превзошли наши мечты. Мы не стремились к этому, но это пришло. А что стало с маленькими жизнями, создавшими эту великую жизнь? Что стало с обычными людьми? Их удел как и прежде нужда и тяжкий труд. Искалеченные, не осуществившиеся судьбы, Искушение властью, искушение богатством, уход в безумие и пустоту. Старые идеалы исчезли или изменились, а новые? Да появились ли они? «Новые идеалы, милосердие и сострадание», – провозгласил он, «красота и любовь к прекрасному, порыв и самоотверженность. Отдайте себя целиком, как я отдаю себя, как Христос отдал себя на распятие. Неважно, понимаете ли вы меня. И пусть вам покажется, что вы потерпели неудачу, это не имеет значения». «Знание поселилось в ваших сердцах. Здесь нет уверенности, нет безопасности, не на что опереться, кроме веры. И вера эта одна. Вера эта – ваше мужество». Грэм почувствовал, что им самим овладевает вера, которую он тщетно пытался обрести так долго. Он говорил порывисто, ломанными, незаконченными фразами, но от всего сердца, со всей силой души, исполненной новой веры. Говорил о величии самоотречения, о бессмертии человечества, в котором слиты наши жизни, движения наших тел и душ. Его голос возвышался и затихал, жужжали записывающие аппараты, призрачные лица операторов следили за ним из полутьмы. Ощущение молчаливого зрителя рядом придавало его словам особую искренность. В эти короткие минуты торжества он позабыл обо всех колебаниях, не испытывал ни малейшего сомнения в собственном героизме, в произносимых им героических словах. Все казалось ясным и определенным. Речь его лилась ровно и непринужденно. Наконец он подошел к концу. «Слушайте все!» — воскликнул он. «Объявляю свою волю! Все в мире, что принадлежит мне, я отдаю людям мира, всем вам! Отдаю вам все, и самого себя отдаю вам! И, следуя воле Божьей, я буду жить ради вас, или за вас умру!» Он окончил речь. Увидел, что свет от его мгновенного воодушевления отразился на лице девушки. Их взгляды встретились. В ее глазах блестели слезы восторга. «Я знала», — прошептала она, — «вы отец мира, Сир. Я знала, что вы скажете именно эти слова». «Я сказал, что смог», — ответил он неуверенно, — И на секунду сжал протянутые к нему руки девушки.